Глава девятая. Событие шестнадцатая. Когда у власти на Украине был кондитер Петр Порошенко, было несладко А когда к власти пришел комик, Володь Козыренский, стало не смешно. Следующий рейс, уже третий за день, гидросамолет ПМ-1 совершил строго по сложившемуся графику. Чуть больше трех часов прошло, и вот, поднимая волну на серых водах озера Хасан и разбрызгивая мельчайшую холодную водяную пыль, летающая лодка причалила к уже готовому причалу. Ровно минута прошла, как старший над строителями замком взвода железнодорожного Варнаков Павел доковылял до костра, что поддерживал Брехт и доложил. «Товарищ командир батальона, причал построен!» «Молодцы, Паша, я тоже кашу почти сварил». «Вы пока приведите себя в порядок, и давайте ужинать будем. Хватит в сухомятку питаться». И тут застрекотало, и показалась лодка эта на севере. Еще через пару минут шлепнулась она на воду, и попыталась к причалу пристроиться. Ну, опыта маловато, чуть промахнулся пилот. Пришлось железнодорожникам в очередной раз за день купаться, подгоняя гидросамолет к новенькому причалу. Первым на блистающую свежим деревом светло-желто-коричневую конструкцию выбрался бывший Харунджей, а теперь заместитель командира роты Светлов Иван Ефимович. Договорились и с ним, и с трилисером что пристроит его Брехт на должность заместителя командира взвода, но потом Иван Яковлевич через год звание, точнее, должность, повысил, чуть денежек побольше, и, кроме того, прикидывал Брехт, а как можно вообще командирский кубик ему в петлице приделать? Человек очень полезный. Из неопытных пацанов такой взвод слепил, что в современном мире мало кто вторым подобным похвастать сможет. К внешности светлого комбат привыкал долго. Прямо отрубь поначалу брала, насколько тот был похож на актера, что в «Тихом доне» играл Григория Мелехова. Там по книге в «Гришке» турецкие корни, может и в «Светлове» тоже? Карунджи в друзья не набивался, держался обособленно и свою историю никогда и никому не рассказывал. Кроме взвода диверсантов, тренировал и две снайперские роты отдельного мотострелкового разведывательного батальона имени товарища Сталина. Помогал выбирать позиции для лёжки снайпером учил скрытно передвигаться по различным пейзажам и стал неожиданно фанатом парашютного спорта. У него теперь прыжков почти столько же, сколько у Брехта, а ведь Иван Яковлевич почти ни одного вылета самолёта не пропустил. Более-менее сошлись с его женой Катя Куй и Глашка Васькина. Жена ведь у бывшего Харунжева тоже кореянка, правда, с северных провинций. Язык от южнокорейского сильно отличается. Тем не менее, с Катериной Константиновной Брехт общий язык Лен Светлова, переделанная в Лену, нашла. А когда молодые блюхеры уехали в прошлом году учиться в Москву, то просто стали неразлучными подругами. Числились обе медсестрами, но по прямой специальности работали редко. Обе успели уже двоих детей родить и занимались больше этим детским садом. Хорошо, что удочеренная Брехтами Валька им помогала. Это та самая девочка, сестра воришки Ваньки, что в поезде отбили у бандитов. Сам Ванька за два года вытянулся и стал гарным хлопчиком. Даже щечки появились. Зимой прилежно учится, наверстывая отставание от сверстников, а летом шляется по лесам вместе с диверсионным взводом и Светловым. Васька Блюхер поступил, скорее всего, по блату, но в очень блатное училище». Это учебное заведение называется «Военной школой специальных служб» ВВС РКК. Училище необычное было – училище спецслужб. Если кто думает, что там учились кровавые гибисты, то ошибается. Там учились прибористы. Именно так и назывались. Если на русский перевести, то радисты. Располагалось училище за стадионом «Динамо», рядом с Академией имени Жуковского. После своей приборной школы Блюхер-младший хотел именно в Академию Жуковского и поступать. Все дело в том, что любое училище до войны не давало высшее образование, только среднее. Это после войны стали училища давать высшее образование, а вот лейтенанта Ваське присвоят. Как раз к тому времени звания введут. Осенью Васька письмо прислал, хвастался, что ходили они со своей школой на парад на Красной площади. А еще что сдал на значок ГТО второй ступени нормы. Это, между прочим, непростое дело в армии. Чтобы на ГТО второй ступени сдать, нужно прыгнуть с парашютом с 700 метров, нужно проплыть 100 метров в солдатской форме, в шинели и много еще чего совершить. И значок серебряный был, не медяшка. В этом году весь батальон будет сдавать эти нормы. Сразу не стали, зачем позориться. Красноармейцы и командиры ОМРБ имени Сталина должны сдать на значок ГТО первой ступени. Вместе со Светловым прибыло шестеро из его взвода. Если по семь человек возить, то за завтрашний день весь взвод и соберется. Почти. Несколько человек, что не влезут в три рейса, и плюсом врачи и артиллеристы, планируется на следующий день. А так как аппетит приходит во время еды, то Иван Яковлевич стал опасаться, что обеим летающим лодкам придется еще два дня туда-сюда летать. Ковар, например, явно не помешает. Кто-то же должен на такую ораву готовить. А еще слесарь-оружейник. Не может такого быть, чтобы сотни единиц оружия без поломок работали несколько дней. А что будет именно много этих самых дней, Брехт уже не сомневался. Что-то сдвинулось в реальности, и инцидент на озере Хасан начнется на три года раньше. Но вместо нескольких дивизий со стороны СССР будет его взвод и пограничная застава. Вместо десятков тысяч с танками и самолетами. Меньше сотни человек. Вляпался. Что ж, отличный способ проверить, правильно ли он людей готовит. Стоп. На фронт ведь во время Великой Отечественной арт-бригады присылали. Нужно ему кого заказать. Пусть Зощенко приедет, свои рассказы юмористические почитает. Эх, раньше не догадался.